Вот было бы замечательно. Это даст ему возможность занять такое общественное положение, какого ему никогда не достигнуть у себя в Америке. Он очень воодушевился этой идеей. А ведь ее подсказала ему Беронис, эта девочка, еще не видавшая жизни. Уж такой у нее природный дар, догадка. Вот она и почувствовала такую замечательную возможность. И подумать только, что все это, и лондонские перспективы, и все, что не сулит ему в будущем жизнь с Бернис, все выросло из какого-то легкомысленного приключения девять лет назад, когда он с полковником Натаниэлем Джеллисом из Кентукки отправился в домик этого погибшего создания Хаттистар, матери его Бернис. И кто это выдумал, будто зло никогда не приводит к добру? Глава пятая. По мере того, как Бернис постепенно привыкала к новым взаимоотношениям с Каупервудом, ее все больше и больше беспокоила мысль о том, как отвратить от себя опасные случайности — которые подстерегали ее со всех сторон. Она не обманывала себя на этот счет, решив соединить свою судьбу с Каупервудом, но сейчас она чувствовала, что ей уже надо быть наготове. Нельзя терять ни минуты, чтобы не дать себя застигнуть врасплох. Первая и главная опасность — Эйлин. Это ревнивая, неистово преданная жена, которая едва только узнает, что Каупервуд любит Бернис, конечно, не остановится ни перед чем, чтобы погубить ее. Затем газеты. Они, конечно, с радостью придадут скандальной огласке ее связь с Каупервудом, если их будут часто видеть вдвоем. И, наконец, мать. Ведь надо же ей будет как-то объяснить, почему Беронис вдруг решилась на такой шаг. И потом еще брат Ролфи, которого она теперь надеялась куда-нибудь пристроить с помощью Каупервуда. Все это налагало на нее какую-то ответственность, обязывало ее быть постоянно настороже, взвешивать каждое свое слово, хитрить, вывертываться, никогда не терять самообладание и вместе с тем быть готовой на всякие жертвы и уступки. И Каупер вот так же частенько задумывался надо всем этим. Ведь Беронис теперь занимала главное место в его жизни — Как уберечь ее от неприятностей, сделать ее счастливой, устранить препятствия, которые не позволяют ему быть постоянно с ней? Он начал всерьез подумывать о лондонском предложении. В следующем свидании с Бернис, едва только она вошла, он сразу заговорил с ней обо всех этих делах. «Знаешь, Бэви, — сказал он, — это твоя идея насчет Лондона, кажется, мне очень заманчивой». Тут, несомненно, заложены кое-какие возможности. И он рассказал ей все, что он за это время передумал, и припомнил разные подробности из своего разговора с лондонскими подрядчиками. И вот я сейчас думаю, пожалуй, в первую очередь мне надо будет послать кого-нибудь в Лондон узнать, остается ли это предложение в силе. Если окажется, что да, тогда путь открыт, «И эта твоя замечательная идея может осуществиться». Он посмотрел на нее с улыбкой, словно поздравляя ее с тем, что она так хорошо придумала. «Однако мы с тобой должны действовать осторожно. Нам надо опасаться, во-первых, газетной огласки, а во-вторых, какого-нибудь неожиданного сюрприза, который нам в любую минуту может преподнести Эйлин. Это существо сумасбродное, неуравновешенное». Ее поступками управляет только чувство, а не рассудок. Я много лет пытался объяснить ей насчет самого себя, как человек помимо своей воли может измениться в течение жизни. Но она этого никак понять не может. Она считает, что человек меняется только потому, что он сам этого хочет. Он замолчал и невольно усмехнулся. Она из той породы женщин, которые хранят вечную привязанность, «Полюбит и всю жизнь будет любить одного человека!» «А тебе это не нравится?» — спросила Бернис. «Напротив, по-моему, это замечательно!»